Глава третья. Аня. «Двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать четыре букета, Аня!» С восторгом выдает Бьянка, падая на диван. «У вас не квартира, а Пинтерест. Что то на богатом. Чем же Авдеев так провинился? Колись!» «Он ведь не ребенок?» Ворчу, убирая в коробку остатки материалов журнального столика. «Сделать подарки на Новый год для свекров и родителей, при этом не потратив денег, которых на моей карте осталось не так много». Та еще задачка. Но я, кажется, справилась. Мама и Астра большие поклонницы разных интерьерных штучек. Поэтому настенные часы легкого жемчужного оттенка должны им понравиться. Спасибо, что помогла. С одной рукой я бы точно не справилась. Улыбаюсь. Когда снимут гипс, санют? Сразу после Нового года. Просто жду не дождусь этого дня. Хочу поскорее вернуться к тренировкам. Новый год уже завтра. Немного потерпеть осталось. Вы, кстати, где отмечаете? Бьянка подминает под себя диванную подушку. В Северск поедем, к Розе. Вау, я думала, вы с родителями, у вас же традиция. Миш так решил, Пожимаю плечами. А, ну раз Миша так решил. Подруга смешно закатывает глаза, и мы обе смеемся. Отдышавшись, качаю головой. С тех пор, как мы целовались ночью на этой самой кухне, прошло три недели. «Общаться нам все равно приходится. Во-первых, я недостаточно самостоятельна в быту. Во-вторых, мы регулярно встречаемся с нашими родителями. У Миши перед Новым годом выезд за выездом. Приходится мне иногда ночевать у них. Я, конечно, тогда вспылила, но вполне обоснованно. Послушать Левковича и поверить ей четыре года назад было моей ошибкой, и я хотела бы как можно скорее об этом забыть. Без подколов и шуток в стиле Авдеева. Выпьешь со мной кофе». Предлагаю Бьянке. С удовольствием, давай сама сделаю, а ты пока мне расскажешь, за какие такие грехи твой муж купил целое цветочное поле. Нравится человеку, ворчу под нос, пусть покупает. Сама же украдкой рассматриваю хаотично расставленные в гостиной букеты. Они везде на столе, на полу, вдоль стены, на лестнице, чайные розы перемешку с мелкими кустовыми, волшебные хоризонтемы, строгой устома молочного цвета и воздушные шапки гипсофилов. Цветы разные, но непременно всегда белые. Словно это что-то для Миши значит. Ты не знаешь, когда именно они возвращаются? Спрашиваю, как бы между прочим. Родина? Бьянка поворачивается с кружкой в руке. Наши победители столько очков отыграли, теперь точно выйдут в плей-офф. Они сегодня вечером вернутся, уже в поезде. Ммм, ясно. Вы до такой степени не общаетесь? Ставит передо мной кофе. Миша говорил, я, видимо, прослушала. Отмахивает, чтобы долго не объясняться. Что тут скажешь? А я жду своего Алтая. Мечтательно произносит. На этом моменте я делаю вид, что проглотила язык. Наверное, это неправильно и нечестно по отношению к Бьянке. Ну а что я должна сказать? А вы где будете в новогоднюю ночь? Осторожно, занимаю образовавшуюся паузу. А я с родителями буду. Алтай занят, у него рекламные мероприятия, все как обычно. Она грустно опускает глаза, а меня переполняет слепая злость. Что эти хоккеисты о себе возомнили? Ты его любишь? Не выдерживая. Конечно, усмехается. Больше всего на свете. Я робко вздыхаю. «А он тебя?» «Мы никогда не говорили о любви», — хмурится Бьянка. «Видно, что сменившийся вектор разговора ей не очень по душе». «А что?» — подозрительно спрашивает. «Ничего, просто будь осторожна». «Странно». «Мы проводим вместе день до самого вечера. А потом с помощью Бьянки я собираюсь и, прихватив пакеты с подарками, выезжаю на ужин к Авдеевым. На пороге безупречно украшенного дома встречают Астра. С легкой улыбкой меня рассматривает». «Анечка какая-то красивая!» Целует в щеку. «Платье на завтра уже купила? Змея любит яркие наряды!» Я вдруг смущаюсь. «Нет. А почему надо было вытащить тебя в торговый центр? Я с рукой все равно неудобно примерять. Нахожу причину и бубню. Думаю, ничего страшного не произойдет, если я встречу Новый год в старом платье». «Конечно». Астра внимательно на меня смотрит и улыбается. «Проходи скорее».